Глава 21. Третья сторона: Олег в одиночестве мерил шагами подземный бункер террористов. Было ли это одиночество действительно одиночеством? Сказать было сложно. Может, Владыка действительно отсутствовал, в том смысле, что не слышал и не видел происходящего здесь, полностью отключившись от мыслей и ощущений Олега. А может, он продолжал следить за ним, просто ни на что не реагировал. Не было ни единой возможности узнать это. Тем не менее, ощущения были непривычными. И кто бы мог подумать, что он так быстро привыкнет голосу в голове, жуткому монстру, решившему отрубить ему руку и принести его в жертву. Что ж... Раньше, чем в обед, дел не предвиделось, и Олег наслаждался покоем и заслуженным отдыхом. Зомби, скрытые в тайных выступах черной цитадели, следили за копошащимися внизу людьми, и через их глаза Олег лениво наблюдал. Ничего интересного. Ежу понятно, что вон тот громила, неловко жмущийся к забору, шпион. Наверное, выговор получит, не умеет прятаться нормально, в отличие от его коллег. Эх, можно было бы почитать что-то, достав какую-нибудь книжку из инвентаря. Но кольцо находилось у зомби, зомби во вратах, а врата открывать умел только владыка. К тому же ему не давали сосредоточиться мысли о ней. Арлен Майер. Точнее... Та, что сидит у нее в голове. Почему она ничего не сделала ни с ним, ни с Владом? Каковы ее настоящие планы? Что за проблемы могут возникнуть у почти всемогущей сущности в подконтрольном ей мире? Черт, это может означать только одно. Третья сторона. Более сильная, чем Влад и она. Иначе что еще могло вызвать у нее беспокойство? Только кто-то действительно опасный. Вторжение сущности такого масштаба – это могло стать катастрофой уже не для города, а для целой планеты. Влад и она имеют все шансы победить, хоть поодиночке, хоть объединившись, но какую цену заплатят при этом люди? Ну и потом. Никто не мог гарантировать Олегу, что... что Влад говорит ему правду. На самом деле, какие причины предполагать это? Влад даже не на его стороне. Он просто заинтересован в том, чтобы его тело было сильным, могущественным, имело хорошие связи и все такое. Дело не в секретных деталях плана, нет. Понятно, что он не будет раскрывать ему таких нюансов, но хоть немного о том, кем была она и что и связывала в прошлом, мог бы рассказать. Тогда известия об их любовных отношениях не шокировали бы его с такой силой. Казалось бы, почему не рассказать такую мелочь? Но нет, Влад промолчал. И о чем еще он промолчал? Дело шло к полуночи. Олег уже устал от собственных мыслей и собирался поспать, когда вдруг Влад все же заговорил. «Ты мне нужен, как я и говорил. Летим!» «Ох! Прощай мечты об отдыхе. Покой нам только снится. Точнее, нет, не снится, потому что и поспать-то не удается». «И куда летим?» — уточнил Олег вслух. В бункере и прочих уединенных местах он позволял себе делать это, потому что необходимость общаться молча и так сильно утомляла его. «Кажется, Америка так называется этот материк». «Чего?» – изумился Олег. «До сих пор он все-таки за пределы Москвы подмосковных дач не выбирался?» «Резиденция Арлен Майер. Ее аватара». «Пока она здесь, нужно воспользоваться моментом и кое-что там проверить». «С ума сошел?» — Олег помотал головой. «Она моментально узнает, что мы там были. Мало ли, что ее тело здесь. Она же чувствует через всех искателей». «Там нет искателей. Это я знаю точно. Она не допустит искателей к себе домой. Слишком велик будет отток силы». Систему слежения я обойду. Она пока не знает о твоем призрачном облике и не готовилась к нему. Вылетай. Раньше начнем, раньше закончим. Не тратя больше времени на споры, Олег разоплатился и направился резко вверх. Он понятия не имел, в какой там стороне находится Америка и какими маршрутами туда добираются, а значит, чтобы сообразить это, нужно было увидеть Землю сверху. Черт, он собирается в стратосферу, а может и выше, как какой-то супермен. Земля все отдалялась и отдалялась. Постепенно Москва внизу превращалась в просто яркое пятно. Затем показался краешек океана. Ну, допустим, Америку я отыщу. — сообщил Олег Владу. — А что с ее резиденцией? Америка слишком большая, чтобы метаться по ней в поисках особняка. — А вот ты мне и скажешь, где ее особняк. — Чего? — Я видел твою реакцию, когда она появилась в цитадели. Видел твой мысленный фон. Она не просто искательница здесь. Она мировая знаменитость. «Помнишь, ты сам говорил о подростковых мечтах?» «Ну да. Но я никогда не интересовался тем, где она живет. Где-то в Америке и все тут». «Да, жаль. Я надеялся, что ты укажешь хотя бы город. Обычно подробности жизни знаменитостей не являются тайной». Олег задумался. «Погоди». — Город я тебе не скажу, но, возможно, штат. Дай вспомнить. — Штат? — Америка делится на штаты. — Вермонт, точно. — Отлично. И где именно в Америке это находится? — Олег завис. — Черт. И что ему даст это название, если для него это просто слово из семи букв? — Прости. Выдал он спустя какое-то время. «У меня были не самые лучшие отношения с географией в школе. Географию России еще как-то знаю. Манхэттен тоже отыщу. Но не больше». «Ладно». Сухо и чуть устало ответил Влад. «Значит, адреса не будет. Нужно было как-то определить его заранее». Олег к этому времени уже набрал высоту, достаточную для того, чтобы различать очертания материков. Конечно, на круглой планете они выглядели совсем не так, как на плоской карте, но все-таки понять, в какой стороне Америка, он действительно мог. Одним из преимуществ призрачного тела была нереальная скорость. Призрак по сути не перемещался, он был нематериальным объектом, а потому попросту не существовало его тело которые он бы мог перемещать. Он концентрировал своё сознание в разных точках реальности и делал это со скоростью, на которую только была способна мысль. Доберемся до Америки, поищем. Ну, например, школу», — предложил Олег. «Или полицейский участок. Да что угодно. Здание, где на стене висит карта, там найдём Вермонт». А уже на месте будем искать. Понял. Мысль неплохая. Делай. Что ж, делать так делать. Пространство вокруг превратилось в серую свистящую массу, которую Олег почти не воспринимал. Дорога до Америки заняла у него буквально час или два, быстрее, чем на самолете. Около получаса занял поиск помещения с картой. Однако, когда сделать это все-таки удалось, оказалось, что они находятся в соседнем Свермонте, Массачусетсе, и лететь оставалось совсем немного. «Кажется, я засек ее дом, или то, что может им быть», — заявил Влад. «Следи за маркером». Да, теперь стало полегче. Скорость немного упала, совсем незначительно. Зато не нужно было самостоятельно выискивать маршрут. «Как ты ее нашел?» — поинтересовался Олег. «Сплеск силы?» «Наоборот, полное ее отсутствие. В своем жилище она должна быть единственным источником силы. Поверь, я хорошо знаю ее и ее особенности». «Да я верю, верю», — пробормотал Олег. Впрочем, это может оказаться и не ее резиденция. Возможно, придется проверить 3-4 варианта, но не больше. И в пределах достаточно небольшой области. Олег уже приближался к первой точке, отмеченной маркером. Сверху это выглядело чем-то вроде элитного квартала с большими воротами на въезде. «Странно», — заметил владыка. Очень странно. Что такое? Олег как раз выруливал к одному из нескольких имеющихся здесь домов. Да, тут явно жили весьма богатые люди. Красивые двухэтажные и трехэтажные коттеджи с широкими территориями возле них выглядели элитно. Не просто белозаборной американской мечтой, а чем-то большим. «Я шел по полному отсутствию силы, а теперь...» Договорить он не успел. Когда до выделенного маркером особняка оставалось метров 20-30, раздался взрыв. Олег медленно-медленно, как в замедленной съемки, глядел, как разгорается огненный шар в глубине симпатичного особняка, как стены трескаются и превращаются в щепки. Затем он отпрянул назад. Инстинктивно, конечно. Нематериальному телу не могли навредить все эти осколки. «Чувствую ее нарастание». После паузы закончил свое предложение Влад. «Чувствовал. Теперь все прекратилось. Вылилось в этот взрыв». «Какого?» пробормотал Олег. «Что это произошло?» «Подлети поближе». Голос у Влада был, наверное, лучше всего это назвать гробовым. Чувствовалось, что он не ожидал этого, что он тоже застигнут врасплох и ошарашен произошедшим. «А это безопасно?» «Для нас — да. Для нее — пожалуй, тоже. Это была не ловушка насмерть, это было предупреждение». И оно сработало на приближающуюся силу сущности, на меня, как должно было сработать на нее. «А, то есть она теперь еще и поймет, что мы были здесь?» — уточнил Олег. «Чудесно, конечно. Что тут еще скажешь?» «Я не знаю», — честно признался владыка. «Одно могу сказать точно. Нас она в этом не заподозрит». Если я верно узнаю почерк, это один мой и ее старый знакомый. И если он пришел в этот мир, то все плохо. Насколько плохо? Олег буквально всем своим естеством чуял, как сбываются все его худшие опасения. То, о чем он думал, там, в бункере, оставшемся за тысячи километров отсюда. «Настолько, что она оставила меня в живых и на свободе. Если это действительно то, о ком я думаю, то даже ей с ее непомерным самомнением придется поступиться гордостью и объединиться со мной». «А тебе с ней?» – задал волнующий его вопрос Олег. Владыка долго молчал, размышляя и разглядывая горящие обломки. Вокруг уже суетились люди, вдалеке раздались сирены пожарных машин. «Пожалуй, что да», — согласился Владыка. «Дело действительно серьезное».